Они пили, ловя воду губами, с передышками, с упоением, насыщаясь и дурачась, булькая ртами в воде. Им не хотелось уходить отсюда, им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстро текущие, неуловимые отражения, улыбались им смешно искаженным отражением и улыбались друг другу. — Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды! Ах, синяя мышка, дай воды! А Музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером, и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его плечом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое, набирал воды еще побольше и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как могли и сколько могли, и мокрые с головы до ног с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью. Синяя мышка, дай воды. Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее, все чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и тихо корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке. Синяя мышка, дай воды. Так он лежал, пытаясь забыться в грезах, и ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все так же неподвижно нависала над ними, они бессильно валялись в лодке, каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца. — "Мылгун, Мылгун, что ты делаешь? Перестань! — Кириск поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее. — Перестань! — кинулся к нему Эмраин, собираясь вырвать ковш, но Мылгун угрожающе изготовился. — Не приближайся, борода! Убью! — Эту горько-соленую воду, которую немыслимо было взять в рот, он пил, обливая одежду. Вода лилась на грудь и рукава, пил, давясь, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось. Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Кириск от страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмраин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог. Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову. Горит. Внутри все горит. И стал раздирать одежду на груди. — Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь? — Там еще есть. — кивнул Эмраин на бочонок. — Налить немного? — Нет. Отказался Малгун. Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи и потом, Как наш покойный Откычих. Но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь не то. Выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец. Я сам, я еще в силах. Среди пустынного моря, в тумане, которому не было ни конца, ни края, не погибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмраин пытался как-то успокоить друга и брата своего Мелгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать, он торопился. Он решил пресечь свои муки одним ударом.